Челноков, московский городской голова, кадет, главный уполномоченный Всероссийского союза городов. 1 марта 1917 года был назначен комиссаром Государственной думы. Павел Долгоруков, князь, член ЦК партии кадетов, ее председатель в 1915 году, основал в 1909 году В Москве масонское общество мира. К 1911 году оно насчитывало 324 брата. Петербургский филиал общества возглавлял упоминавшийся Ковалевский. Федоров – кадет, финансист, думец. Половцев – член Верховного Совета, масон 33 степени – Генерал-майор сменил Корнилова на посту командующего Петроградским военным округом, затем начальник штаба так называемой «Дикой дивизии на Кавказе». Бежал из России в 1918 году. Меллер Закамельский – барон, председатель Петроградской земской управы, член Государственного совета, председатель прогрессивного блока в Государственной Думе. Горький, его первая жена Пешкова и крестник писателя Зиновий Пешков, брат Свердлова, интересовались в то время масонством. В феврале 1917 года в России в течение восьми дней была свергнута династия Романовых. Произошла буржуазно-демократическая революция. После февральской революции по всей стране возникли советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Тем временем русская буржуазия стремилась воспользоваться плодами революции в своих классовых целях. Для этого она использовала все силы, включая и масонские организации. Было создано Временное правительство. Несмотря на сравнительно широкий охват И временами лихорадочную активность, братьям удавалось избегать огласки. В 1917 году общество оставалось сугубо тайным, может быть, даже еще более засекреченным, чем до революции. В первый состав временного правительства, март-апрель, входили 10 братьев и один профан, который многое понимал и о многом догадывался. писала Берберова. Это был, конечно, Павел Николаевич Милюков. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 30. Именно он в своих воспоминаниях проговорился о наличии тайной организации. Милюков — историк, бывший лидер партии кадетов, первый министр иностранных дел во временном правительстве и в самом деле не был масоном, «Не люблю мистики», — отвечал он на приглашение вступить в братство. Но, разумеется, как никто другой, знал подноготную событий. Его мемуары увидели свет в Нью-Йорке в 1955 году, через 12 лет после смерти автора. Отмечая ведущую роль Керенского, Некрасова, Терещенко и Коновалова во временном правительстве, Милюков писал, Все четверо очень различны и по характеру, и по своему прошлому, и по своей политической роли. Но их объединяют не одни только радикальные политические взгляды. Помимо этого, они связаны какой-то личной близостью не только чисто политического характера, но и своего рода политика морального характера. Их объединяют как бы даже взаимные обязательства – исходящий из одного и того же источника. Дружба идет за пределы общей политики. Из сделанных здесь намеков, подчеркивал Мирюков, можно заключить, какая именно связь соединяла центральную группу четырех. Если я не говорю здесь о ней яснее, то это потому, что, наблюдая факты, я не догадывался об их происхождении в то время, и узнал об этом из случайного источника лишь значительно позднее периода существования Временного правительства. Примечание. Мирюков. Воспоминания 1859-1917 годы.